Глава 3. Слоан. Незадолго до прибытия адвокатов на Слоан Ричардсон снизошло прозрение. Это случилось позади виллы, в огороде, где по утрам солнце светило ярче всего. Возможно, оно было принесено ей божественным переливом церковных колоколов с вершин холма. или же свежий сельский воздух напоил кислородом её мозг измученный выхлопными газами от которых у неё болела голова всякий раз как шоссе под Лос-Анджелесом застывало в мёртвой пробке и их шофёр не мог двинуться с места "Дети, посмотрите", обратилась она к своим детям Хлое и Эвану, которые шли позади неё. Эвану было 10, Хлое 7. Оба не поднимали глаз от телефонов. "Эван, Хлоя, "Прикрикнула она. "Ну что?" огрызнулся Эван. "Уберите телефоны, пожалуйста. Такой прекрасный день. Идите посмотрите, что я нашла". Закатив глаза, Хлоя вслед за старшим братом пробиралась по рядам высаженных помидоров. Слон показала на кучу земли. "Смотрите, там ящерица". Дети наклонились. "Клёво", сказал Эван. Ящерица шмыгнула под кучу листьев и исчезла. «А мы можем ее поймать?» — спросил он. «Наверное», — ответила Слоан, «если будете достаточно ловкими». «Может, можно будет прийти сюда потом с каким-нибудь ведром, но если мы и поймаем одну, мы все равно потом отпустим ее, когда разглядим как следует, хорошо?» «А можно будет взять ее домой?» — спросил Эван. «Да ни за что, мам!» — завизжала Хлоя. «Хм-м-м!» — протянула Слоан. «Наверное, твоя сестра права. Марии может не понравиться, если ящерица убежит у нее на кухне. Я буду держать ее в своей комнате под кроватью», пообещал Эван. «Посмотрим». Слуан сжала его плечо и вздохнула, признавая поражение, когда они оба тут же снова уткнулись в свои телефоны. Пока она выводила их из помидорных грядок к оливковой рощи, ей показалось, что она идет совершенно одна. Таковой была вся ее жизнь, в последнее время и тут к ней словно свежий ветерок с холма пришло воспоминание, которое принесло её обратно в детство, когда они с Коннером и их двоюродной сестрой Рут играли в прятки в прохладных, заплесневелых винных погребах. Как было здорово изучать тёмное пространство позади огромных деревянных бочек, полных бродящего вина. Иногда их заставляли работать, обрывать листья в июле и поливать огород. А для Слоан Мария всегда находила какую-то интересную работу на кухне. Она вспомнила, как месила тесто, помешивала что-то в большой кастрюле, забравшись на стул, разливала по банкам сливовый джем. Слоан вспоминала всё это с нежностью до тех пор, пока не появились оттенки сожаления. Это чувство застигло её врасплох и несколько изумило. Очевидно, похороны отца дались ей тяжелее, чем она ожидала. Глубокая печаль Вызванная приступом ностальгии, удивила ее, потому что они с отцом не общались годами, и она не приезжала в винодельню с тех пор, как родились ее дети. Путешествуя, она брала их с собой в Лондон навестить кузину Рут, которая всегда была с Лоан большей сестрой, чем кузиной. У Рут было двое своих детей, и Эвану с Хлоей было с ними весело. Поэтому она собиралась приехать в Италию, попрощаться с отцом, оставить все это позади и жить дальше. Но снова увидев это место, она вспомнила другие времена своей жизни, когда всё было гораздо проще. Говорят, в прошлое не вернёшься, но почему бы и нет? расстроенно подумала она, оглядывая такой знакомый пейзаж. Вот же оно, точно такое же, каким она помнила его с самого детства. Конечно, какая-то часть прошлого исчезла безвозвратно навсегда. В последние годы она отдалилась от отца и больше никогда его не увидит. Даже если бы он был жив, она не могла представить себе, как можно было бы вернуться к прошлому и стать к нему ближе. Её родители разошлись, когда ей было всего 5, а Коннор 3. И развод был очень тяжёлым и неприятным, потому что отец изменял матери. Поэтому она увезла их из Италии, где они родились, и привезла к своей семье в Калифорнию. Соглашение по опеке гласило, что Коннор и Слоан должны проводить с отцом в Монте-Пульчано четыре недели каждое лето и неделю на Рождество. Когда они были маленькими, им это нравилось. Им казалось приключением провести целый месяц на настоящей ферме, где можно было гонять цыплят и ходить с грязью под ногтями. Но в подростковом возрасте из-за этих визитов начались споры и ссоры. потому что им хотелось оставаться в Л.А. со своими друзьями. Лос-Анджелес. Авторитарный отец никогда не уступал ни на дюйм, заставляя их являться сюда каждое лето до 18-летия, когда он, наконец, сдался и позволил им поступать так, как хочется. Неудивительно, что и Слоан, и Конор предпочитали оставаться в Лос-Анджелесе, а их мать всегда принимала их сторону. Если они и путешествовали, то в свой лондонский дом где с радостью проводили время с Рут, которая водила их на всевозможные вечеринки. С каждым следующим годом они виделись с отцом всё меньше и меньше, а по телефону разговаривали только раз в году на день рождения, когда он звонил их поздравить. Мимо пролетел шмель, Слоан обернулась и посмотрела на детей. Их глаза так и были приклеены к экранам телефонов. Она тяжело вздохнула, жалея, что они не проявляют к окружающему Никакого интереса. Её охватила очередная волна раскаяния. Не то же ли самое испытывал и отец, когда они с Коннором навещали его каждое лето, мрачные и недовольные, ноющие про то, что они упустили из-за него там, дома. Заметив кого-то боковым зрением, Слоан повернулась и заслонила глаза от утреннего солнца. Это был Коннор, её брат, быстро идущий к ней, руки в карманах голубых джинсов. Рука в белой рубашке, закатаной до локтей, в зеркальных очках отражается солнечный свет. "А я тебя ищу", сказал он, уворачиваясь от пикирующей стрекозы. "Что ты тут делаешь, ради всего святого?" "Показываю детям сады", объяснила она. Он посмотрел на детей. "Ты только посмотри, как им это нравится. Да ты похоже вырастила парочку гениальных садовников. Сис. Мои поздравления". "Ой, заткнись". сказала Слоан. Коннер вытащил свой телефон и посмотрел на время. Почти 10. Адвокаты прибудут с минуты на минуту, а ты тут устроила какие-то крестьянские игрища в огороде. Отстань, она отвернулась от него, потому что не могла вынести, чтобы он разрушил очарование её детских воспоминаний, что он непременно бы сделал, если бы она ему о них рассказала. Он бы по обыкновению отпустил какую-нибудь идиотскую шутку. Им это полезно, сказала она. Они должны видеть другие культуры. Коннор издевательски рассмеялся. Боже мой, ну мы же не в какую-то развивающуюся страну приехали. Ты заметила, они похоронили отца в золотом роликсе. Нет, но я не удивлена, что ты заметил. Он снова проверил телефон. Тебе надо взбодриться. Всё это скоро кончится, и мы сможем забрать деньги и свалить. Она потыкала траву кончиком туфли. И снова оглянулась на детей, которые теперь сидели на скамейке под ливой, продолжая пялиться в телефоны, как всегда. "Конечно, нет", ответила она. "На какой вопрос я не понимаю. Я как раз думала, каким может вырасти это поколение. В смысле, ты посмотри на них, они же почти не общаются друг с другом. Что будет, когда Хлоя вырастет и у неё будут свои дети? Она что так и будет катить коляску по улице, пялясь в телефон и не обращая внимания на ребёнка?" А как насчёт умения разговаривать? Как дети будут учиться говорить, если их матери практически отсутствуют? Да Хлоя будет вот так сидеть на скамейке возле площадки, не, отры... не отрывая глаз от телефона с бесконечными видео про котиков, а кто-нибудь возьмёт и похитит её малыша, а она так ничего и не заметит, пока не будет поздно. Слушай, да что с тобой? спросил Конор. Ей всего 7. Знаю, но ты посмотри на неё. Она же просто зависима. «Они оба!» Эллон не хотел покупать им телефоны, пока они не станут старше. Но у всех их друзей они есть, так что я не могла отказать. Сейчас, я думаю, он, наверное, был прав. Телефон расплавит им все мозги. «И помоги мне, Боже, когда они станут подростками!» «Ну, посмотрите на нее!» — ласково проговорил Коннор, обхватывая ее за плечи и прижимая к себе. «Да чего ты, хорошая мамочка!» Как волнуешься о будущем своих деток? Посмотрим, когда у тебя будут свои. Он поднял руки вверх. О, нет, только не я. У меня никогда не будет детей. Ах, да, я и забыла, ответила она. Чтобы это произошло, сначала же надо вступить с кем-то в устойчивые, наполненные любовью отношения. Он погрозил ей пальцем. Не обязательно. Я могу пойти по папиным стопам. Завести несколько незаконных спиногрызов и никогда в жизни с ними не встречаться. Слуан положила руку на ствол дерева и нахмурилась. Думаешь, кроме Фионы, был ещё кто-то? Да кто же знает, ответил Конор. У папочки был неиссякаемый загашник секретов. Они немного помолчали, стоя в тени оливы. Слуан стянула с себя кофту. Ты её уже видел? Нет, но девушка на ресепшн сказала, что она приехала прошлой ночью. Её поселили в седьмой номер, четвёртый этаж. "Да что ты?" Слон перекинула кофту через локоть. "Как ты думаешь, что он ей оставил? Адвокат сказал какую-то собственность". Коннор медленно ходил туда-сюда по траве. "Мне известно столько же, сколько и тебе. Я же не знаю, что он ещё покупал в последнее время. Он же всегда прикупал виноградник то тут, то там, где угодно, в разных областях, в других регионах, добавляя к своему бренду Может, он оставил ей какой-то участочек в Кьянти? Маленькие жёлтенькие домишки с зелёными ставнями? А может, квартиру, которую купил одной из своих любовниц? А может быть что-нибудь в Лондоне? Слоан нахмурилась. Нет, он так не сделал. Или думаешь? Коннор пожал плечами. Не знаю. Он переписывал завещание в Англии, может, как раз поэтому. Слоан подняла голову, и у неё приоткрылся рот. «Коннор, ты же не думаешь, что он мог оставить ей дом в Белгрейве?» «Нет же? Где же мы будем жить, приезжая туда?» «Белгрейв. Элитный район в Лондоне». «Рут теперь вообще живет в Ричмонде. И уж точно не с тетей Мэйбл. Я лучше выколю себе глаза булавкой. И папа знал это». Коннор снял очки и начал протирать стекла. «А знаешь, что нужно дому тетушке Мэйбл?» «Что?» Он снова надел очки и... и закинул голову к небу. Стенабитная баба. Слон слегка виновато ухмыльнулась. Трудно не согласиться. По крайней мере, это избавило бы всех от атмосферы этих жутких восьмидесятых, которую она развела в своей кухне. Конор посмотрел на траву. Но это было бы жестоко. Бедная тётя Мейбл так любит своё заплесневелое старьё. Некоторых людей не изменишь. Хлоя громко рассмеялась. Подвинулась поближе к брату и показала ему что-то в своём телефоне. Эван взглянул на него, не отвечая, и снова отвернулся к своему экрану. Посмотри же, как мило, сказал Коннер. Они делятся, видишь? Социальные навыки утеряны не полностью. Крыса ты, Ванюче. Нет, ты намекаешь, что я пахну плохо? А мы оба знаем, что сегодня я пахну просто прекрасно. Да что ты? ответила Сloan. «И чем же ты так пахнешь, а деколон — гигантское наследство?» Коннор понюхал свое запястье и протянул его Слоан, которая принюхалась. «Ну, признай же, довольно мило». «Да уж, конечно». Слоан снова обернулась на виллу, которая величественно возвышалась на фоне синего неба и долго смотрела на нее. Коннор слегка озабоченно наблюдал за ней, потом пощелкал перед ней пальцами. «Слоан, вернись! Ты же не собираешься...» растечься в сантиментах, а? И передумать насчёт продажи, спросила Анна. Предвидя его реакцию, она предпочла не отвечать на вопрос. Слон. Она повернулась к нему. Что? Не нравится мне всё это? Ты что-то задумала? Почему это? Он прищурился, словно предупреждая её, и она сдалась, отступила. Ты уверен насчёт этого? спросила Анна. Что если это ошибка? Может, стоит ещё раз подумать перед тем, как звонить агентам по продаже. Нет, мы не будем этого делать. Ты с ума сошла? Она пожала плечами. Я не знаю. Нам было тут очень неплохо, правда? Когда мы были маленькими. Помнишь, как папа давал тебе водить трактор по виноградникам? И Мария, она всегда так хорошо к нам относилась. Было очень приятно снова её увидеть. Она отлично выглядит, правда? Немного поправилась, но в целом хорошо сохранилась. Коннор положил руку ей на плечо и не слишком-то бережно стиснул. Ты просто ударилась в эмоции из-за похорон. Поверь мне, это пройдёт. Думаешь? Она приподняла бровь, касаясь нежных листьев свисающей ветви оливы. Что если нам оставить винодельню себе и вместе заняться бизнесом? Коннор, подумай об этом. Это отлично смазанная машина. Все управляющие на местах. Шофёр, как его зовут, он говорил, что даже без папы бизнес тут идёт своим чередом. Если мы оставим его, мы сможем приезжать сюда, когда захотим, и дети смогут уезжать из Лос-Анджелеса и узнать что-то про сельское хозяйство и виноделие и итальянскую кухню. Им это будет очень интересно. Ты всё забываешь, что у меня нет детей, сказал Коннор. А если тебе хочется развлечься, то можешь на выручку от продажи купить Хлои и Сэвеном их собственный парк аттракционов. Это будет гораздо ближе к дому, и не надо будет мучиться джетлагом. Слуан одарила брата суровым взглядом. Я не желаю покупать им парк аттракционов. Нет? Ну так купи им игрушечную ферму или контактный зоопарк. Что угодно, где не надо будет работать изо всех сил, чтобы оно функционировало. Да ну, Слуан, не будь идиоткой. Ты же ненавидишь работать. Может быть, не знаю. Я просто чувствую себя какой-то грязной, избавляясь от дела жизни отца ради денег. Иногда мне хочется, чтобы Хлоя и Эван могли приезжать сюда на каникулы, как мы в их возрасте. Слоан, мы это ненавидели только когда были подростками. Да ну, серьёзно? И когда ты приезжал сюда по доброй воле в последний раз? Правильно? Никогда. Отец всегда говорил, что ждёт нас в любой момент, но никто из нас так и не воспользовался его приглашением. Это потому, что он был тут, и я злилась на него из-за развода и того, что он сделал с мамой. Но теперь-то его здесь нет. Хо-хо-хо, рассмеялся Конор. Сурово. Вот она, твоя сентиментальность. Я не это имела в виду, сказала она, закрывая лицо руками. Я просто хотела сказать, что мне жаль, что мы так всё запустили. А теперь его нет, и это невозможно исправить. Но это к делу не относится. Она уранила руки. К какому именно делу? Я думаю, мы не должны торопиться с продажей. А если ты будешь настаивать? Она помолчала и сложила руки на груди. То, возможно, я буду с тобой бороться, потому что мне кажется, что винодельня должна остаться в семье. Конор в изумлении откинул голову. Вау, я впечатлён. Старшая сестричка играет в жёсткую даму. «Может быть», — он наклонил голову на бок, — «ты предполагаешь, что он оставил нам равные доли? А может, он оставил винодельню мне, а тебе дом в Белгрейвии? Мы ведь не знаем». Его кривая улыбка вызывала у Слоон непреодолимое желание двинуть ему по уху и подраться. Как они делали в детстве, он дернул бы ее за волосы, а она бы на него заорала. И в конце концов они покатились бы по полу, пока кто-нибудь не растащил бы их. Слоан взглянула на часы. Наверное, пора идти в дом. Ага, пора кешить наши фишки. Слоан позвала детей, но по пути так и продолжала в изумлении оглядываться на расстилающиеся перед ней холмы и долины, древние каменные террасы. Раньше она как-то совсем не ценила всё это. Очевидно, всю свою юность она воспринимала это как данность и была слепа. И она никогда не задумывалась о годовом доходе от винного бизнеса. Хотя и знала, что некоторые бутылки с Отцовских виноделен продавались за 600 долларов за штуку в ресторанах Лос-Анджелеса. Она всегда гордилась этим, и Эллен с удовольствием говорил своим коллегам за деловыми ужинами, что винодельня Маурицу принадлежит его тестю. Может быть, финансово тоже будет более разумно сохранить винодельню. Это будет план с более дальним прицелом. Мудрость приходит с возрастом, подумала она, пытаясь вспомнить Кто из древних философов это сказал? Надо будет погуглить.